Глава 4. Семья пострадавшей во время отдыха девушки жила не в загородном доме, как предположил Макс, а в пентхаусе в элитном жилищном комплексе на набережной. Впрочем, квартира, в которую они, пройдя через охранный пункт, поднялись, площадью была как половина стадиона. Макс постарался сохранить невозмутимое выражение лица и ничем не выдать любопытства, тем более, что его спутников Люсинду Арсения и, конечно, Марка роскошь не удивляла. Гостей попросили подождать в огромной гостиной с панорамными окнами, выходившими на замерзшую реку. Хозяева появились буквально через минуту. Отец Зои оказался невысоким и полноватым мужчиной лет за 50. Возраст же его высокой и стройной супруги определить было сложно. Женщина явно проводила много времени в фитнес-центре и косметических салонах, выглядела молодо и вполне могла сойти за старшую сестру своей дочери. Мужчина, представившийся Михаилом Романовичем, поздоровался за руку с гостями и кивнул Люсинде. Женщина, Евгения, смерила гостей недоуменным взглядом. «Кого ты к нам привел?» Так и читалось в ее глазах, когда она повернулась к Гвоздовскому-младшему. Макс подавил усмешку. Выглядели они и правда кричаще. Особенно в сравнении с элегантным Марком. Люсинда сегодня будто специально вырядилась в корсет на шнуровке, белоснежную рубашку с широкими рукавами, Черные шорты до середины бедра и высокие ботинки. Ее рыжая шевелюра полыхала ярче огня, а отросшие кудри торчали в стороны задорными пружинками. Шаман, к счастью, на работу явился не в балахоне, а в темно серых брюках классического кроя и светло-серой водолазки, но сверху надел бархатный пиджак малахитового цвета и в таком одеянии напоминал замшелый камень. Облик Макса на фоне экстравагантных коллег сошел бы за повседневный темно синяя толстовка на молнии, футболка и черные джинсы. Но всю обычность образа портили берцы, в которые он заправил джинсы, и забинтованная до локтя рука на перевязи. Ему бы еще в другую взять биту, накинуть капюшон на голову, и вместо шефа детективного агентства получился бы смотрящий на районе из тех, которых в приличные дома не пускают. Разговаривал с гостями отец Зои. Евгения же бросала настороженные взгляды то на Макса, то от чего-то на Люсинду, которая пялилась в панорамное окно и витала в облаках. Марк неодобрительно косился на сестру и все шире улыбался заметно нервничающей женщине. Михаил Романович повторил то, что было известно, но прежде чем перейти к вопросам, Макс поинтересовался, могут ли они увидеть саму девушку. Люсинду с Арсением он привез с собой не просто так, и надеялся получить информацию не только через рассказы родителей зои это обязательно высоким голосом спросила евгения и резко дернула головой женечка мы же все обсудили мягко напомнил михаил романович и накрыл кисть супруги ладонью я не верю во все это женщина выдернула руку и сделала неопределенный жест если даже такие именитые врачи как семён тарасович не находят решения «Вот поэтому, — припечатал Михаил Романович, — мы перепробовали все традиционные методы, остались нетрадиционные». С этими словами мужчина покосился на Макса, будто пытаясь взглядом извиниться за резкость супруги. «Евгения, этим специалистам доверяет даже мой отец, а вы знаете, какой он скептик», — поспешно вмешался Марк. «Да и о способностях моей сестры я знаю с детства». Люсинда еле слышно хмыкнула, чем подтвердила подозрение Макса, что безразличие коллеги — напускное, а на самом деле она все слышала. «Вы же знаете, что я не причиню Зое вреда». «Ты уже его ей причинил. На этот ретрит она уехала сразу после...» «Это неправда!» — воскликнул Марк, и на его лице отразилось такое отчаяние, что Макс даже ему посочувствовал. Люсинда слегка приподняла брови, но, поймав на себе взгляд начальника, снова отвернулась к окну. Евгения же вскочила на ноги. «Женя!» — поднялся за супругой Михаил Романович. «Ой, делайте, что хотите!» — выкрикнула женщина и, стуча каблуками по мраморному полу, удалилась. «Простите мою жену. Она отчаялась. Мы очень любим Зою, но уже не знаем, как ей помочь. Марк рассказал о вас, и я решил попробовать». Тем более среди вас, дочь Станислава Родиона. Так мы можем увидеть Зою? перебила Люсинда. Вся ее напускная отрешенность слетела, как дешевое напыление, явив настоящую Люси, собранную, серьезную, с пронизывающим взглядом светло-зеленых глаз. Михаил Романович сморгнул, а затем поспешно пробормотал. Да-да, конечно. Черт с вами! вклинилась неожиданно появившаяся в дверях Евгения. Идемте за мной! Только не напугайте Зою. Макс встал. За ним поднялись Люсинда с Арсением. Гвоздовский младший же замешкался: Ты можешь остаться, сынок, ласково предложил ему Михаил Романович, и Марк с облегчением опустился на диванчик. Впрочем, увидев несчастную девушку, Макс частично понял, отчего гвоздовский младший не пошел вместе с ними. А той красавицы, какой Зоя была на фотографиях, не осталось и следа. Девушка исхудала, ее кожа посерела, натурально пухлые губы истончились, как у старухи, глаза из-за темных кругов казались провалами. Девушка сидела на разобранной постели, подтянув к себе босые ноги и отрешенно глядя на одеяло. «Зоенька, к тебе пришли гости. Они не задержатся надолго, только немного осмотрятся», нежно заворковала Евгения и, присев на край, погладила дочь по заплетенным в косу черным волосам. Макс обратил внимание на то, что у правого виска девушки волосы посидели. Евгения перехватила его взгляд и едва слышно вздохнула. Люсинда не стала терять время, обошла комнату, остановилась возле одной стены, рассматривая надпись, сделанную Зоей, и накрыла слово «они» ладонью. «Мы не убрали этот кошмар», — в полголоса пояснил Михаил Романович. «Марк попросил оставить, чтобы вы посмотрели». «Посмотрели» ровно заметила Люсинда и подошла к окну. «Мне бы тоже поработать», — скромно напомнила себе Арсений, который до этого просто озирался. Михаил Романович встрепенулся и спросил, что ему требуется. «Какое-нибудь уединенное место, где можно дымить», — ответил шаман и показал на свой саквояж из зеленой кожи, в котором лежали мешочки с травами, плошки и прочие атрибуты, нужные для его деятельности. «В курительной дымите?» — отозвалась уже вполне миролюбивая Евгения, продолжая гладить дочь по волосам. Или в шашлычной зоне. Шаман обрадовался и ушел вместе с хозяином. Макс тоже задерживаться не стал и вернулся в зал. Там он застал Марка, рассматривающим в окно набережную. Услышав шаги, Гвоздовский оглянулся и вопросительно поднял брови. «Впечатляющие надписи!» — согласился Макс и кивнул в сторону выхода. «Там сейчас Люси» а шаман затребовал отдельную комнату, видимо, будет общаться со своими духами. Не знаю, насколько это все затянется». «Мы не торопимся», — успокоил Гвоздовский и, увидев Михаила Романовича, выдавил кислую улыбку. «Женя распорядится насчет угощения или желаете пообедать?» — спросил хозяин. Макс покачал головой и мысленно порадовался тому, что не взял с собой Геру. Коллега не простил бы ему отказа от обеда в доме олигарха. «Кофе выпил бы с удовольствием», — попросил Макс под одобрительным взглядом Марка, и чуть позже женщина, одетая в униформу, вкатила в гостиную столик с расставленными на нем тарелками, чашками, кофейником и чайником. А следом вошли и Люсинда с Евгений. Проигнорировав вопросительный взгляд брата, Люси опустилась на диван рядом с Максом, откинулась на спинку и закрыла глаза. То ли устала, то ли пыталась вновь напустить на себя безразличие. Макс же, поблагодарив за кофе, раскрыл блокнот. Вы сказали, что тело погибшей девушки оказалось в поле. Вернулся он к тому моменту, который его больше всего заинтересовал. Михаил Романович переглянулся с Евгенией, Марк же сидел с опущенным взглядом, рассеянно вертя на столике чашку с чаем. Это очень странная история, ответила женщина. Почему-то обе девушки, и Зоенька, и ее несчастная подруга, оказались в пустом поле. «Зоя в пижаме и без сознания, но хотя бы живая. А вот ее подруга...» Евгения сделала судорожный вдох и на выдохе продолжила. «Тело Полины должно было находиться в санчасти. Там даже нормальной больницы не было. Только какой-то медпункт. Утром тело собирались отвезти в городской морг. Туда же днем должны были приехать и родители Поли. Но тело оказалось в другом месте». Евгения развела руками и покосилась на своего мужа, будто в поисках ответа. «Никто не может объяснить, как так вышло. Зоя не унесла бы на себе мертвое тело. Несчастная Полина была гораздо крупнее моей дочери», — сказал Михаил Романович. Подбородок Евгении задрожал, женщина часто заморгала, и муж приобнял ее. Макс сделал пометку. «Не мог ли врач ошибиться и признать мертвой живую на тот момент девушку?» «А как погибла Полина?» «Утонула. Там озеро было с мостиком. Поле упало, нахлебалось воды. К сожалению, нашли ее слишком поздно. Вы знали ее? «Лично нет», — ответил Михаил Романович. Но Евгения возразила, что однажды видела девушку, когда та подвезла Зою. Правда, с Полиной обменялась лишь парой дежурных фраз. Макс успел выпить чашку кофе, когда наконец-то появился Арсений. И Марк, и родители Зои посмотрели на шамана с надеждой, будто именно от него ожидали ответов на вопросы. Но Арсений скромно присел на краешек дивана и сложил на коленях руки. Молчание нарушил Макс, пообещав позвонить через три часа. Ему нужно было все обсудить с коллегами. На стоянке они попрощались и с Гвоздовским-младшим. «Ну, рассказывайте», — поторопил Макс, когда хаммер шамана выехал с парковки. «Эта девушка, Зоя, будто неживая», — хрипловатым голосом начала сидевшая сзади Люсинда. Макс развернулся к ней в полбока. К ней привязалась сущность? «Нет, она сама словно мертвая. Есть физическое тело, а живой души уже нет», — пояснила Люсинда. «Хм», — задумался Макс. С таким ему еще не приходилось сталкиваться. Случаи, когда к живым привязывались мертвые сущности, встречались. Даже с Мариной нечто подобное произошло. Но чтобы случилось такое разделение...» «Духи мне поведали то же самое», — добавил шаман, выруливая на набережную. Люси верно поняла. От Зои осталась оболочка, а душа обитает в другом месте. «Как такое возможно?» — озадачился Макс. «Я понимаю, когда есть мертвое тело и застрявшая в нашем мире душа, но не наоборот» разве тело без души не должно умереть М -м -м", качнул головой шаман девушки же поехали на ретрит с медитациями подозреваю что они практиковали астральные путешествия но в какой то момент все пошло не так душа не вернулась какая то связь физического тела с ментальным у Зои осталась поэтому она не умерла а ее подруге повезло меньше была еще третья девушка мрачно напомнил макс «Модель Мирослава Залецкая, подруга моей двоюродной сестры. Аня хотела, чтобы мы занимались поиском миры». «Поэтому ты и взялся за это дело?» — спросила Люсинда. «Марк бывает очень убедителен, но ты не из тех людей, которых легко уговорить». «Да, это так», — не стал увиливать Макс. «Я мог бы отказать твоему брату, и тогда заказчицей выступила бы Аня, но у такой семьи, как Улановы, больше возможностей». Связи, знакомства, которые нам сильно упростят задачу. К тому же мне показалось, что у Марка есть личная заинтересованность в этом расследовании. «Зоя — его невеста», — нехотя пояснила Люсинда. «Вернее, уже бывшая. Он сделал ей предложение. В сентябре планировалось объявить о помолвке, а летом сыграть свадьбу. Но в августе Марк с Зоей расстались. Причин я не знаю. Мы в последнее время с братом мало общались». Я тоже не знаю, что случилось, в полголоса добавил Арсений, который в отличие от Люси с Марком как раз общался, но, видимо, тоже не близко. Ясно, вздохнул Макс, хоть все как раз было неясно. Слова шамана об астральных путешествиях не были лишены смысла, но Макс ничего не понимал в духовных практиках. В офисе их ожидала Марина, но встретила начальника не с приветливой улыбкой, а с хмурым выражением лица и со скрещенными на груди руками. «А вот и наш шеф!» — объявила она непривычно высоким голосом. Макс не успел спросить, что случилось, как девушка сердито, сверкнув глазами, отвернулась и кому-то сказала. «Мне очень жаль, что так вышло». Из туалета вышел на ходу, вытирая руки полотенцем, незнакомый мужчина с коротким ежиком волос и шрамом на лице. Макс мысленно чертыхнулся, вспомнив о назначенной на полдень встрече. Он настолько увлекся новым делом, что забыл предупредить Марину о визите сотрудника из охранного агентства «Ягуар». «Здравствуйте. Прошу прощения за ожидание. У нас возникло срочное дело». «У меня тут тоже нашлось чем заняться в ваше отсутствие», усмехнулся мужчина и представился. «Андрей, из агентства «Ягуар», на собеседование». Макс пожал протянутую руку и попросил Люсинду проводить гостя в кабинет, чтобы перекинуться с Мариной парой слов. «Предупреждать надо!» — в полголоса прошипела девушка, когда к себе ушел и Арсений. «Извини, совсем вылетело из головы. Визит Гвоздовского все затмил». Макс вздохнул и кивнул в сторону своего кабинета, в котором скрылся гость. Долго он ждал. «Минут сорок. Я чуть не посидела, Макс. Оказалась одна в офисе с незнакомым вооруженным мужиком. Только представь, что я почувствовала, когда увидела у него кабуру». Макс потёр переносицу, не зная, что сказать. А потом, вопреки их уговору не демонстрировать личные отношения на работе, привлёк Марину к себе и шепнул ей на ухо. «Вечером после работы поедем куда-нибудь ужинать. Знаю один неплохой ресторан». «Не подлизывайся», — отрезала она, но уже не так сердито. Макс улыбнулся ей в макушку, продолжая обнимать одной рукой. Марина тоже не торопилась высвободиться, хоть это было ее желание держать в офисе дистанцию. А потом вдруг хихикнула. Я его с сантехником перепутала и заставила прочищать трубу. Серьезно? От неожиданности Макс сам отстранился. Угу. Андрей ни слова против не сказал. Сходил в строительный, купил все нужное и устранил засор. А когда я стала предлагать ему деньги, отказался. Макс засмеялся. «Жесть! Он же к нам на собеседование приехал. Считаю, что успешно его прошел. Слив работает. Ладно, иди, не заставляй гостя ждать еще больше». Про себя Макс уже решил, что примет этого человека, хоть для того, пока и не было должности. Андрей прислал интересное резюме. Бывший сотрудник службы безопасности в двух крупных компаниях, личный телохранитель одного банкира. Но подойдет ли новому сотруднику работа в таком необычном, как мистерио, агентстве? Макс решил не скрывать настоящую деятельность команды. Пусть Андрей сам все взвесит и решит. Гость, выслушав Макса, вопреки его ожиданиям, не усмехнулся скептически и не выразил удивления, будто речь шла о самых обыденных вещах. Наш шеф Олег с этой темой соприкасался, и один мой клиент прибегал к услугам колдуна, чтобы разорить конкурента. И как? «Разорил?» — выдавил Макс, невольно вспомнив Ивана Темного. «Разорить не разорил, но лишь потому, что конкурент нашел более сильную ведьму», — ухмыльнулся Андрей. «Это со слов клиента». «Вот как! Ведьма у нас тоже есть в команде!» Андрей пожал плечами и добавил. «Меня мало чем можно удивить, но ни одно собеседование не начиналось с прочищения слива». Макс улыбнулся. Этот человек, чья внешность могла оттолкнуть и даже напугать, обладал недюжиной харизмой. Пожалуй, он влился бы в коллектив, но оставался еще один вопрос. «Как часто вы собираетесь докладывать о наших делах и передвижениях кое-кому?» Макс не тешил себя надеждой, что Андрей — незасланный казачок. Владелец охранного агентства «Ягуар» был знаком с Гвоздовским, и без звонка Станислава Родионовича дело вряд ли обошлось. «Кое-кому?» — сделал непонимающий вид Андрей. — Вашему шефу или напрямую Гвоздовскому Станиславу Родионовичу? Слышали о таком? — Слышал, — криво усмехнулся Андрей. — Но пока таких распоряжений я не получал. А если попросят отчитаться за сегодняшний день, так и скажу. Ковырялся в трубах. Могу приложить чек из строительных магазинов. — Ладно, — засмеялся Макс. — Верю. Завтра в первой половине дня я вам позвоню. «А чек отдайте мне. Наш бухгалтер очень любит их собирать. Деньги вам вернут». Андрей ушел, и Макс пригласил всех для небольшого собрания. Но начал он не с того, что им удалось узнать в доме Зои, а с вопроса Лиди про дату начала нового ретрита. Заезд послезавтра. Группа собрана, но я успела зарезервировать последнее место. Вернее, как? С помощью Геры кое-что подтасовали, потому что это место разыгрывалось, и вуаля! «Мы обошли целую очередь из желающих». «Молодцы», — похвалил Макс. Лида все верно поняла и не стала терять время. Никто лучше нее не сможет сыграть гламурную состоятельную дамочку. Люсинда хоть и росла в доме отца-олигарха, но под нужный образ не подходила. «Э, Макс, Лида не одна же поедет на этот долбанный карилинг?» — обеспокоился Гера и оттянул свои светлые волосы, затянутые сегодня в хвост. «Куда?» — не понял Макс. И только потом догадался, что хакер обыграл модное слово «избинг» с Карелией. «Карелинг? С ума сойти!» Есть же привычные выражения «туристический отдых», например. Но, видимо, Герри понравилось слово «избинг», которое начальник с иронией употребил перед поездкой в дом к родителям Зои. «Не торопись, сейчас все решим», — осадил его Макс и рассказал о визите в дом Улановых. «Я вижу, что нам лучше разделиться». Часть команды поедет в место, где погибла одна девушка и пропала другая. Часть будет разбираться здесь. Лиду отправим отдыхать. Так мы сможем понять, что происходит внутри. Лида, тебя не пугает возможное отсутствие привычных удобств? Не пугает, начальник. После того, что мы прошли, уже ничто не пугает. К тому же, воссоединение с природой, возможно, мне тоже поможет. Она лучезарно улыбнулась, но голос предательски дрогнул. До недавнего времени Лида была сильной ведьмой, но последние события ее опустошили. Макс подавил вздох. Сочувствие сейчас оказалось бы неуместным. Он верил, что Лида сумеет восстановиться. Знания оставались с ней, да и не в характере ведьмы было сдаваться. Что ж, возможно, эта поездка действительно пойдет ей на пользу. «Макс, там нельзя пользоваться телефонами». «Одно из жестких условий нахождения на ретрите — отсутствие гаджетов», — добавила Лида. Он потёр переносицу. Это требование усложняло задачу. «Так, Гера, какие-нибудь жучки можно. Только куда их на Лиду присобачить? Ты даже серьги не носишь, душа моя». «Ладно, что-нибудь замутим», — пообещал хакер. «Хорошо. Лида, придумай себе какую-нибудь легенду. Наверняка там спросят о чём-то личном». Гера, прежде чем заниматься жучками, закончи с соцсетями девушек. «Оки, а что насчет поездки? Мы же не отпустим Лиду одну!» С ней поедут Люсинда с Арсением. И Люсинда и Арсений вздрогнули и быстро переглянулись. Макс ожидал, что новость окажется непростой для принятия. Люси всячески избегала общества шамана, демонстрируя показную неприязнь. Похоже, девушку пугало то ненавязчивое внимание, которое Арсений ей оказывал. Люсинда с ее способностями может почувствовать что-то важное. К тому же нужно встретиться с врачом, засвидетельствовавшим смерть девушки. Люси поймет, лжет тот или что-то скрывает». «Поняла», — буркнула коллега и отвернулась. Но, к счастью, не стала спорить. Макс незаметно выдохнул и продолжил. «Арсению же близки медитации, общение с духами и путешествия в астрал. В общем, думаю, мое решение понятно». «А охранять их кто будет?» — не успокоился Гера и даже привстал на месте. «Пока один по астралам путешествует, а другая детектором лжи подрабатывает». Макс вздохнул. На роль охранника идеально подошел бы Андрей, но тот был новым человеком. Неизвестно еще, впишется ли в коллектив. Гера тоже годился на эту роль. Высокий, крепкий, к тому же разбирающийся в технике. Но было одно препятствие. Лая. «С кем ты оставишь дочь?» Гера снова оттянул волосы и после недолгой паузы ответил. «Попрошу маму Лехи присмотреть за ней. Лая и Леха так скарифанились, что Лая иногда обедает у них. Я попробую решить, Макс. Да и вы с Маринкой тут остаетесь?» «Да, не вижу необходимости ехать всем». «Ну так ладушки», — обрадовался Гера и откинулся на спинку стула. «Выезжаем послезавтра?» «Да, детали обсудим позже». Да делайте пока то, что я попросил. Мариш, займешься оформлением поездки? Конечно, согласилась девушка, и быстрым движением завела за ухо прядь. Макс еще раньше обратил внимание на то, что Марина во время собрания была несколько нервной покусывала губы, то бросала взгляды на Макса, то обводила глазами коллег, ерзала на стуле, катала по блокноту ручку. Что-то ее беспокоило. Сканы ваших паспортов у меня есть в компьютере. — обратилась девушка к коллегам. — Не хватает только документов Арсения. Принесешь? Заодно оформлю тебя на работу по всем правилам. А то приказ готов и подписан, а данные я не внесла. Елена Васильевна с меня спросит. «Х -э — х Хорошо. Отчего-то запнулся шаман и покосился на отрешенно уставившуюся в стену Люсинду. — Шеф, а что это за мужик к нам приходил? — громко спросил Гера, вновь переключая внимание на себя. — Возможно, новый сотрудник. «Ого! Штат расширяется?» — округлил глаза хакер. «А какие у новенького способности? Внешне он похож на чудовище Франкенштейна. Гера!» — одернула его, с трудом подавив улыбку Лида. «Давайте об этом потом. Ни я, ни Андрей пока не приняли решение», — прекратил полемику Макс и подумал, что исполосованное шрамами и рубцами чудище в их команде — это он сам, пусть отметенный и скрытый одеждой. Он уже собрался было всех отпустить, но Марина вдруг решительно взглянула на него и как в школе вскинула руку. «Макс, это не совсем в тему поездки, но, думаю, все должны знать». Она еще не уточнила, а он уже понял, что Марина говорит о своем просыпающемся даре предвидеть смерти. «Ты уверена?» — тихо спросил Макс, давая ей возможность передумать. Но девушка уже поднялась. «Да, мы договаривались не утаивать секреты». Сейчас Маринка объявит, что уходит в декрет. Неудачно пошутил Гера, за что получил тычок локтем в бок от Лиды. Марина же даже не повернула в его сторону головы. Нервно облизав губы, она звонким голосом произнесла: Я была против этого расследования и до сих пор против, потому что задание мы получили от Марка Гвоздовского. Люсинда моментально прекратила выискивать взглядом невидимые узоры на белой стене. Шаман чуть подался телом к Марине, будто желая ее поддержать, и сцепил в замок у груди пальцы. Лида, предвкушая что-то серьезное, подперла кулаком подбородок. Во время нашего прошлого расследования Макс упомянул, что у меня после вмешательства просыпается некий талант, но не сказал вам какой. Продолжила Марина, и ее звонкий голос в полной тишине прозвучал как-то по-особенному тревожно. Взгляды всех были устремлены на нее, и Макс невольно задержал дыхание. Еще секунда, и девушка озвучит то, что навсегда отчеркнет ее прошлую жизнь от будущей. «Я предвижу смерти», — обрушила на всех страшную правду она. И Макс внезапно понял, что ее признание было продиктовано не только нежеланием скрывать от коллег правду. Марина сейчас признала свой проклятый дар и сделала первый шаг к тому, чтобы его принять. Фигаси! ошарашенно прошептал Гера. Лида нахмурилась, Люсин даже наоборот широко распахнула свои и без того большие глаза. Шаман дважды дернул шею, будто пытался что-то проглотить. Я предсказала гибель Василисы, Тимура, незнакомой пациентки в больнице, а потом Марина остановилась, чтобы перевести дух. И хоть пауза затянулась, Никто не посмел ее нарушить. «Помните ужин в загородном доме, когда мне стало плохо? На самом деле меня огорошило новым предчувствием». «Ты увидела гибель кого-то из нас?» «Спокойно, удивительно спокойно и не меняя позы, спросила Лида». В глазах ведьмы мелькнуло понимание. «Еще не так давно, а будто уже в прошлой жизни», Лида сама пыталась предупредить команду, что расследование может привести к гибели кого-то из них. Но тогда ее пророчествам придали мало значения. «Я поняла, что кто-то из нас умрет, но не увидела кто. У меня не хватило духу тогда всё рассказать». «Ты бы все равно ничего не смогла сделать», — усмехнулась Лида и откинулась на спинку стула. «Нас предупреждать бесполезно, так же, как и пытаться что-то изменить». Предсказания не всегда исполняются прямо, вмешался Макс. Вариантов развития событий всегда много. Он посмотрел на Лиду, но обращался больше к своей девушке. Предчувствие у Марины возникло, когда она находилась среди нас, поэтому она поняла все буквально. Но рядом была Лида, ведьма с силой, родственной силой нашего врага, поэтому предсказание скорее всего касалось или Ивана Темного, или самой силы, ее утраты. Угу. Согласилась ведьма, и Макс одарил ее благодарным за поддержку взглядом. «Но на этот раз я увидела все четко!» — воскликнула Марина с явным отчаянием. «Это было не просто предчувствие, а картинка!» «И по ком на этот раз бьет колокол?» — невозмутимо спросила Лида под молчаливыми взглядами коллег. Как же Макс был признателен ей за такую реакцию? Ведьма отличалась эмоциональностью и взрывным характером, Но сейчас она вела себя так, будто в заявлении Марины не было ничего страшного. Так понимаю, пытаешься предупредить нас, как я в свое время, что расследование ведет к гибели одного из нас? Нет, тряхнула кудряшками Марина. Я увидела свою сестру, с которой что-то случается по вине Марка. Имя брата Люсинда она произнесла почти шепотом, не в силах посмотреть на коллегу. Марину Люсьи слушала без напускной отрешенности, а после последней фразы и вовсе уставилась на нее своим фирменным взглядом. «Эмм...» — выдавил Гера и осторожно заметил. «Наташа же больше не встречается с ним?» «Не встречается», — подтвердила Марина, но случайно столкнулась с Марком в офисе. «И ничего не произошло. Марин, расслабься. Хочешь, мы заберем его с собой в командировку, раз он все замутил?» «Люсин поговори со своим брательником». «Попробую, Герань», — парировала Люсинда и вдруг огрызнулась. «Не наигрался еще? Я думала, мы все выяснили». «Ого!» — расплылся в дурашливой улыбке хакер, несмотря на то, что Люсинда сердилась. И явно не из-за его шутки. Или не сердилась, а сильно встревожилась. Люси не ответила, но вперила взгляд уже в Геру. «Ладно, мир», — сдался он. Но согласись, я креативнее тебя, и ты быстро сдалась. Детский сад какой-то, раздраженно пробормотала Люсинда и отвернулась к окну. Макс поторопился закрыть собрание. Марина, мы ищем выход. Да, я знаю, отозвалась она, но так будто просто подыгрывала ему. Ладно, Макс, спасибо за то, что восприняли такую новость. Хм, нормально. Добро пожаловать в клуб ненормальных. Съязвила, но беззлобно лида. Какая ирония судьбы! Ведьма утратила силу, а девушка, которая страдала от своей обычности, получила такой сложный дар. Лида первой поднялась, но задержалась и, подняв палец, назидательно сказала Марине: Не все из того, что ты увидела, воспринимай буквально. Макс прав: вариантов развития событий много, и тебе еще придется научиться работать с этой вариативностью. «Спасибо», — растрогалась Марина и, закрывая тему с предсказаниями, напомнила шаману про паспорт. Когда все разошлись по своим рабочим местам, Макс опустился в кресло и, обхватив разболевшуюся руку, уставился в монитор компьютера. Нужно было изучать маршрут, заниматься логистикой, прописывать каждому задание, составлять план собственных дел, но думалось о завершающей части собрания. Ему хотелось, чтобы Арсений начал занятия с Мариной. Макс лелеял надежду, что у того выйдет перенаправить ее способности в другое русло. Может, тогда у девушки откроется дар целительства, раз часть шаманской силы в ней есть, или она все же увлечется рунами. Но шаман сейчас нужнее в поездке. Макс вздохнул и все же заставил себя позвонить заказчику, пусть и раньше обозначенного времени. Михаил Романович сказал, что оплатит все расходы и пообещал прислать за договором своего помощника. Проработав с полчаса и поняв, что проголодался, Макс вышел на кухню. Когда он включил кофемашину, вытащил из холодильника завернутый в фольгу бутерброд с бужениной, на кухню быстрым шагом вошла Марина. «Ты здесь?» Она явно была чем-то взволнована или встревожена, оглянулась на дверь, а потом и вовсе ее прикрыла. «Что-то случилось?» «Ты, когда оформлял раньше Арсения на работу, видел его документы?» «Нет», — смутился Макс. «Ну, вернее, он показал мне свои права, по ним я и оформил временный договор. А что не так?» «Значит, не знаешь», — торопливо проговорила Марина и вздрогнула, когда дверь открылась. «Ой», — громко воскликнул Арсений, — «я вам помешал?» «Нет», — в один голос поспешно ответили они и даже отпрянули друг от друга, будто шаман застал их целующимися. Арсений смущенно улыбнулся, явно не поверив в их ответ, бочком протиснулся к холодильнику и вытащил оттуда два закрытых лоточка. «Арсений, я отсканировала твои документы. Когда пообедаешь, забери паспорт». «Угу, приятного аппетита», — пожелала им двоим Марина и направилась к выходу. «Ты еще не обедала?» — спохватился Макс. «Позже поем. Мне еще нужно забронировать гостиницу, пока есть места. Три номера. все верно?» «Верно, но лучше четыре», — подтвердил Макс. Заказчик не поскупился на оплату расходов, и Макс решил предоставить своим сотрудникам все удобства. Какое-то время на кухне было тихо. Макс, машинально откусывая от бутерброда, думал о том, что Марина могла увидеть в документах шамана. На ум приходило только то, что Арсений представился им фальшивым именем. Но даже если в жизни Арсения звали бы Петром Ивановым, вряд ли открытие вызвало бы у Марины такую реакцию. Ее словно что-то расстроило. Арсений, не обращая внимания на задумавшегося шефа, наслаждался обедом. курицей под сливочным соусом и картофельным пюре. Но когда Макс встал, задумчиво, будто себе произнес... Марине такая поездка пошла бы на пользу. «Что?» — шаман сморгнул, промокнул губы салфеткой и уже внятно ответил. «В тех местах, куда мы едем, хорошие условия для ее трансформации». «Да когда же эта чертова трансформация закончится?» — мысленно вскричал Макс, будто мало им случившегося всего лишь за полгода. «Марина не поедет», — твердо заявил он. «Она не захочет расставаться с сестрой». Она может сколько угодно пытаться помешать Марку с Наташей встретиться, но если это для чего-то нужно, то так и случится. Впрочем, пока я вижу, что и Марка, и сестру Марины занимают другие вещи. «Спасибо», — не в попад, сказал Макс. Последняя фраза шамана его немного успокоила. Арсений снова моргнул и по птичьи дернул головой. А потом, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванному обеду.